В Евангелии от Луки, в третьей главе, с третьего стиха мы читаем. «После того, как голос Божий был к Иоанну Крестителю, он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов». И дальше, с седьмого стиха. «И приходившему креститься от него народа говорил, «Порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева, сотворите же достойные плоды покаяния». Библия рисует перед нами картину. Толпы народа со вниманием слушают странного проповедника в одежде из верблюжьего волоса с кожаным поясом на чреслах. Он крестит в Иордане кающихся и исповедующих свои грехи и поучает их, наставляя на праведный путь. Но вот Иоанн видит идущего к нему Иисуса Христа и приковывает внимание толпы к нему, говоря, «Вот агнец Божий, который берет на себя». Грех мира. Евангелие от Иоанна, 1.29. Вот огнец жертву принесены, Навстречу смерти сами. сти муки, обрічённий грех мира на алтар несет Тот, хто собою все наповняє. Позор Голгофи приймає Як брачний пір, як дар святой, Который дал Отец благой. Проснись, душа, І взглянь, ликуя, Взглянь на любовь. Взглянь, ликуя, Взглянь на любовь Творца Небес. О, Склоняюсь сердцем и душой, Ты искупил меня собой. Хочу воспеть хваление, воздать тебе благодарение. любов зажглась в моей душе, и во свещает путь во мне. Проснись, Ликуя, взглянь на любовь Творця Небес, Проснись, душа, И взглянь, ликуя, Взглянь на любовь Творця Небес. В то время лишь немногие знали Христа, но вскоре молва о нем распространилась по всей Галилее. Для многих из тех, кто шел за ним, Христос был предметом любопытства. Они слышали о нем, видели чудеса, которые он творил, некоторые надеялись исцелиться, другие шли за ним, потому что были насыщены в пустыне. Для религиозных, богобоязненных людей Иисус был пророком, посланным Богом после 40-летнего молчания, и поэтому радостью, благоговением и словословием наполнялись их сердца. Книжники же и фарисеи видели в нем опасность для себя. Он не соблюдал субботы, открыто обличал их лицемерие и ханженство, ел и пил смытарями и грешниками, поэтому их сердца наполнялись завистью и злобой. Для соседей и знакомых из Назарета Иисус был только плотником, сыном Иосифа и Марии, которых они знали. Для своей матери Иисус был любимым сыном, первенцем, и все связанное с нею она слагала в своем любящем материнском сердце. Для своих учеников Он был наставником, учителем, имеющим глаголы вечной жизни. Иоанн Креститель в первом из людей проницательным взором пророка увидел в нем Агнца Божьего. И вот мы читаем. «Будучи движимым Духом Святым, он увидел Иисуса не только делающего добро, кроткого, любящего, правдивого и непорочного, не только оставленного всеми в Гефсиманском саду в борьбе, в молитве, но Иоанн видел его окруженного толпой, осмеянного, измученного, избитого, висевшего на кресте, оставленного отцом, умершего, но победоносно воскресшего» совершившего великое искупление грешников. Поэтому, указывая на идущего к нему Иисуса, он говорит, «Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира». Каждый иудей знал, что такое агнец. Из поколения в поколение передавалась история исхода израильского народа из Египта. Каждый год на Пасху в семье закалывали ягненка в напоминание об этом событии, как освобождение от смерти и рабства. Кроме того, закон предписывал приносить ягнят в жертву за грех, и, глядя на смерть невинного животного согрешивший, сожалел о своих грехах, каялся и смирялся перед Богом. Но Иоанн видит в лице Иисуса не просто агнца. Он говорит «вот агнец Божий, который берет на себя грех мира». Сознаем ли мы глубокий смысл этих слов? Сам Бог, движимый любовью, приносит жертву за грешного человека, чтобы небесная справедливость была удовлетворена. Движимый любовью к грешнику, Иисус сошел на нашу землю, чтобы отдать свою жизнь в уплату за наши грехи. О мой Господь, явись в приниги благодарю тебя за дивный лик святой благодарю тебя за то что вижу образ твой благодарю за жизнь мне тобой за то что ты даруешь вечный Ну, спришу. Благодарю тебя за то, что вижу, образ твой благодарю. За жизнь нежданную твой, за то, что ты даруешь вечное мне благо. В Евангелии от Иоанна в 10 главе мы читаем его слова «Я сам отдаю ее, имею власть отдать ее, мою жизнь, и власть имею опять принять ее». Умирая на позорном кресте, вместе с преступниками он принес себя в жертву не за праведников, но за всех грешников, даже за тех, которые глумились над ним и распинали его. Поэтому Иоанн называет его агнцем Божьим. Толпа безжалостно наблюдала за его страданиями, насмехаясь и злословие Его, а Он молил, Отче, прости им, ибо не знают, что делают. Евангелие от Луки, 23 глава, 34 стих. Читая жизни Иисуса, Его милосердие и сострадание к больным, голодным, обездоленным, слушая Его дивные слова о любви Божьей, о прощении, невозможно оставаться равнодушными и не отозваться на его призыв. Миллионы людей нашли в нем мир, прощение грехов, цель и смысл жизни, ответ на все запросы своей души. У людей мира сего в почете сила, слава, богатство, в небесной стране в почете и славе агнец, кроткий, смиренный, невинный, кровь которого спасает до ныне. Кровь креста не вопиет о возмездии, как кровь Авеля, Но мы вновь и вновь слышим «Отче, прости, мы бы не знают, что делают». Кровь Агнца Божьего говорит о прощении, о помиловании. Дорогие друзья, знаете ли вы Иисуса Христа как Агнца Божьего, Который умер из-за вас? Примите ли вы Его любовь и прощение? Он предлагает вам дар вечной жизни. Кровь Агнца Божьего очищает от всякого греха. Помыслите о претерпевшем над собою Поругание от грешников, читаем мы в послании к евреям в 12 главе. Это за нас Он страдал и умер. Это для нашего оправдания. В воскрес Он из мертвых, победив смерть. Прильните к Его пронзенным ногам, исповедуйте ваши грехи. Ко Мне обратитесь, и будете спасены. Исая 45, 22. Так звучит голос Божий к нашим сердцам и сегодня.